Ему предстоят более широкие возможности изложить свою точку зрения. В своей всеобщей истории евреев ему придется все время ссылаться на причины и следствия, и именно там он покажет, что судьбу народов всегда создавала мысль, религиозная идея, духовная. Ценная статистика, думал он. Я объяснил возникновение войны ходом развития целого столетия, а не несколькими случайными цифрами. Разве в исторических книгах Библии мы находим цены и статистические данные? Разве есть цены и статистические данные у Гомера? Какой он дурак! Какой мужик, этот галилеянин! И чего он хочет? Ягвы давно осудил его. 77 семи принадлежит ухо мира, и я один из них. А чье ухо открыто ему? Марулу хочется развлечься, поэтому он и выпускает его против меня с этими цифрами. Но я отнюдь не намерен попасться на удочку этого римлянина. Все же его против воли грызло воспоминание о том, что и Юст из Тивериады в немногих тоненьких книжечках своего исторического исследования приводил цены и статистические данные. Тем временем Дмитрий Лебаний злился, что на него перестали обращать внимание. Не для того взял он на себя вину в разрушении храма, чтобы дать Иоанну возможность прочесть целый аграрно-экономический доклад. Что он воображает? хочет пересадить сюда свою Галилею. Здесь еще, слава богу, не утрачено понимание искусства. И та интонация, с которой актер Дмитрий Либаний произносит какое-нибудь слово, все еще интересует римлян больше, чем цены на масло во всех провинциях вместе взятых. Так как Иосиф молчал, и Либанию тоже нечего было сказать, то Клавдий Регин в конце концов задумчиво проговорил своим высоким жирным голосом. «Жаль, что вы не писатель Иоанн Гисхальский. При ваших взглядах вы могли бы написать весьма интересную книгу». Две недели спустя сенатор Марул, Клавдий Регин и раб Иоанн Гисхальский явились в большой судебный зал Юлия и предстали перед одной из камер суда СТА. В землю воткнули копье в знак того, что разбирается имущественная тяжба. Этот суд разбирал исключительно гражданские дела. Судебная процедура совершалась весьма торжественно. Ее возглавлял сам председатель суда, один из 18 верховных судей империи, Ликторы были в полной форме с топорами и пучками прутьев. Но странно противоречило этой торжественности то, что суд решал одновременно множество дел. Восемь камер заседали в большом зале. Они были отделены друг от друга только занавесками, так что время от времени можно было сразу слышать разбирательство нескольких дел. «Очень скоро...» были вызваны стороны мнимого процесса Клавди Регин против Юния Марула. Регин тронул удлиненной рукой, то есть маленькой палочкой, плечо Иоанна и произнес формулу. «Я считаю этого человека свободным».